Глава тридцать вторая. На обед Арендар заглядывает принести еду и сказать, что они пытаются связаться с Подтурином, но защита их не пропускает. Пушинка следит за сестрами, Ники в комнате нет, так что почти весь день я предоставлена сама себе. Рисую эскизы для маникюров, Академии наверняка понадобятся новые склепы для скелетов выдающихся драконов. Хорошие такие, с толстыми стенами, чтобы покойные больше не вылезали. Неудивительно, но часть вариантов посвящена черепам и костям для леди-некроманток. Пытаюсь набросать эскизы свадебного платья, которое понравилось бы всем. Цветы для Арендара, чешуя для Заранеи и россыпи камней для меня. Но ни один из вариантов не нравится. Слишком накручено получается. Вечером арендар возвращается валом в расшитом золотом плаще, но волосы его пахнут дымом, а тени под глазами кричат об усталости. Он отставляет корзинку с ужином. Что случилось? Поглаживаю арендара по щеке, провожу по волнистым прядям. Под Турин? Они теперь совсем не отвечают. Раньше хотя бы предупреждали, что у них режим изоляции. А теперь ничего. Ведар! Холод пробирает нервы. Его метка на мне, а моя на нем. «Но ты видел его тело?» «Да. Оно же механическое, как у големов, которых поработили...» «Да, понимаю. Но разум у него не механический, и очень надеюсь, что управлять живыми существами таким способом бездна не может, потому что если разумных существ станут подчинять, как големов, мы точно проиграем». «Я видела, как силен враг» но никогда даже мысли не допускала о возможном проигрыше Арендара и драконов. «Вы справитесь», — с улыбкой уверяю его и поглаживаю заострившиеся скулы. «У вас все обязательно получится». Перехватив мои ладони, Арендар целует их, улыбается в ответ. «Спасибо. Кажется, мне очень нужно было это услышать. Я готова повторять это снова и снова». Приподнявшись на цыпочках, целую его в губы и арендар, как истинный драконище, тут же сгребает меня в объятия. Утром я просыпаюсь раньше Орендара, сразу вскидываю руки, символы проклятия выцвели до плёкла серого. Приподнявшись на локте, разглядываю безмятежное лицо Орендара, неомраченное складочкой между бровями. Вечером толком поговорить не удалось — Точнее, арендар неохотно обмолвился, что под Турин они с отцом штурмовали, но город ответил пушками и устоял. К счастью, никто не пострадал, но сил, попытка прорваться отняла столько, что в итоге решили под Турин не трогать, лишь окружить кордоном. Разгорается за окном солнце, разливается по лицу арендара, стирая муар сумрака. Так и тянет коснуться гладкой кожи, провести по сомкнутым губам, очертить волевой подбородок, но я слишком боюсь разбудить, нарушить так необходимый Арендару сон. «Неожиданно», — произносит он, не открывая глаз. «Что?» «То, что ты смотришь на меня, пока я сплю. Ты уже не спишь?» «Это верно». Арендар распахивает золотые глаза и поглаживает меня по щеке. «С добрым утром!» «И тебя!» Внезапное смущение накатывает на меня, и я утыкаюсь ему в плечо. Оно определенно доброе, если начинается так. Арендар обнимает меня. Что с проклятием? Знаки еще побледнели. Похоже, проклятие спадает. Определенно очень доброе утро. За завтраком Арендар сообщает то, о чем вчера не заговорил из-за усталости. Огнена отпустили. Генрих передает привет. И занятия менталистикой возобновляются, а Дарьион, чтобы я не расслаблялась, задал написать контрольную по призывному оружию. Письменное пояснение к заданию, и учебники ждут внизу. Незначительное, но все же волнующее известие. Аристократы со дня отбора присылают мне подарки их проверяет дворцовая стража, и первые партии точно безопасных даров ожидают в нижней спальне. Я могу посмотреть. В общем, в заперти скучать не придется. Сонаду заявляется с самого утра, критическим взглядом окидывает библиотеку. «Арендар все книги свои сюда перетащил». Он хмыкает. «Дракон, он и в кантоне дракон». «Спасибо, что пришли». Я поднимаюсь с дивана, на котором только что пролистывала трактат об оружии, призванном из других миров служить воинам ее рана. «Как же иначе?» Разводит руками Санаду. «Не мог же я рисковать кабинетом. Вдруг следом за тобой вломилась бы толпа зомби и все там разрушила?» «Нет, я слишком люблю свое рабочее место». Он вытаскивает из кармана песочные часики со скелетами. «Готово?» «Да». Первое растворение заполняет меня памятью непривычных, еще неизведанных предметов. Они почти не знают страстей, переполняющих кабинет Санаду, В них больше томности, кругом воспоминания о том, как на диванах сидели и лежали драконы, погружаясь в мир науки и фантазии. А вот полки живее. Они рады пошептаться о том, сколько книг им приходилось на себе держать, какие они разные, и что были драконы, которые фифи совсем с собой книг не привозили. Это шебуршание оглушает, я вырываюсь из состояния рассосредоточения по библиотеке. Не бойся, вещей, они. Санаду потирает кончиками пальцев подлокотник кресла. Только хранилище воспоминаний от них вполне защитит твое спокойствие, и лишь твой страх настоящий враг. Со второго раза преодолеть 30-минутный барьер растворения в окружающем пространстве получается неожиданно легко. Не прерывая меня, Санаду отставляет песочные часики на подлокотник, цепляет пальцы и внимательно смотрит на мое неподвижное тело. Он концентрат внимательности. А теперь, Валерия, слушай инструкцию. Внутри тела ты должна оставаться такой же растворенной, а все то, что снаружи, втягивай в себя, но не в само тело, равномерно уплотняй на поверхности кожи. Медленно. Мы не торопимся. Почувствуй все, Каждый нюанс ощущения. Это пригодится в дальнейшем. Я пытаюсь сделать то, что он просит, но почти сразу возвращаюсь в тело и расстроенно смотрю на Санаду. «Не переживай», — отмахивается он. «Теперь ты можешь держать состояние 30 минут. Это значит, ты обладаешь достаточным ментальным резервом для манипуляций». Именно столько надо для полноценной тренировки и уплотнения ментальной силы на поверхности тела. Просто поверь, ты можешь, а я пока буду ставить маяки для будущего счета. Продолжаем. Санаду возится со мной до обеда. Мне результат кажется удручающим. Уплотнить рассосредоточенное сознание, именно уплотнить, а не как обычно вернуться в тело, удается лишь наполовину максимального объема рассредоточения. Причем не уверена, что внутри я осталась столь же растворенная, как просил санаду. Не переживай, отмахивается санаду. От менталиста свои расстройства не скроешь. Я устала от недоговорок, от того, что меня постоянно держат в стороне. Хочу, наконец, защитить разум. Санаду вздергивает бровь. На свадьбу выдадут амулет, чтобы никто в твою головушку не пробрался. А потом тебе будет не до этого. Да и дракон некоторое время никого подпускать не будет, так что торопиться бессмысленно. Хотя кто знает, как все обернется. Вы можете сегодня еще раз со мной позаниматься, пожалуйста. По-прежнему держа бровь приподнятой, Санаду закидывает ногу на ногу, загибает и разгибает пальцы, будто подсчитывает что-то. От нетерпения я сдвигаюсь на краешек кресла. Я могу выделить час, роняет Санаду. Вечером в шесть, если Орендара здесь не будет. Думаю, даже если он будет здесь, занятиям это не помешает. Санаду покачивает указательным пальцем. Плохо ты знаешь драконов, Валерия. Арендар, конечно, душка и выдержка у него отменная, но его терпение не беспредельно. У него сейчас все инстинкты требуют утащить тебя в пещеру, а ты мало того, что не в пещере, еще и с посторонним мужчиной общаться собираешься у него под носом. Имей совесть, женщина! Но ведь поставить на меня щит так важно, он должен понять. В несколько мгновений у Санаду дергаются уголки губ, он наклоняет голову и как засмеется? Что? судорожно пытаюсь понять, что не так в моих словах, но не выходит. Валерия! Санаду снова сгибается пополам. Что смешного? Сквозь дверь просачивается пушинка. Посмотрев на Санаду, укорисненно качает головой и снова исчезает. «Дракона своего приласкай, разумная ты наша!» Санаду поднимается. «Ладно, мне пора». «Да что не так-то?» У двери Санаду оборачивается. Ответственное отношение к делу, конечно, похвально, но... «Валерия, вы оба очень юны». В этом возрасте нельзя думать только о войне и пользе, иначе можно забыть, ради чего сражаешься. И прежде, чем я успеваю ответить, Санаду выходит. Но я же не думаю только о войне и пользе. Кажется. Весь обед слова Санаду не выходят из головы, и я больше ковыряю салат мясными брусками, чем действительно ем. Что-нибудь случилось? Вилка и нож Арендара застывают над тарелкой. «Почему у тебя плохое настроение?» «Я недостаточно ласковая». В глазах Арендара вспыхивает пламя. Он отпивает вина и, задумчиво глядя на меня, покачивает бокал с вплавленными в стекло завитками узоров. «Что?» — не выдерживаю я. «Не знаю». Арендар робко улыбается. «Это мои первые отношения. Я понятия не имею, сколько ласки достаточно, сколько нет. Иди ко мне». Он поворачивается на стуле. В растерянности я поднимаюсь и обхожу стол. Арендар усаживает меня себе на колени. Это, конечно, жуткое нарушение этикета, но мне нравится. На мой взгляд, это тоже нарушение, но приятное. Еда из тарелки Арендара вкуснее и так теплее. Жалю Арендарам мало свободного времени. После обеда я некоторое время стою у окна и разглядываю проекцию дворца, огромного сада, беседок в виде резных шариков на ножках. Вид волшебный, но мне кажется, арендар заказал эту панораму, чтобы я привыкала к будущему дому. Скоро буду жить во дворце. Невероятно. А пока отправляюсь писать работу о призывном оружии. Дух этого оружия подчиняется только призвавшему магу. С его смертью получает свободу от материальной формы, и та разрушается. Но некоторые владельцы делали копии своих волшебных предметов, и дожившие до нас образцы украшают коллекции богатых семейств. Создали призывное оружие маги печально известного человеческого королевства Лис-Тар. Тогда оружие называли не призывным, а живым, потому что его создатели тщательно берегли секрет изготовления этих вещей, равнявших их в силе самыми могущественными существами ее рана. Первый живой меч принадлежал королевскому придворному магу. Тот вскоре свергнул правителя и стал королем. Секрет изготовления оружия он поведал лишь на смертном адре, семерым самым верным ученикам. Те вместе занялись исследованиями, Создали братство, и когда стали снабжать оружием и его вариациями своих учеников, выяснилось, что форма живого предмета и его свойства зависят от внутренних качеств и устремлений призывающего. Так боевые маги получают атакующее оружие, щитовики, щиты, остальные маги — вспомогательные инструменты для основного направления дара. Драконы и вампиры в то время по какой-то причине считали, что этот вид магического взаимодействия им недоступен, поэтому не пытались выведать секрет. Наиболее интересные формы проявлений живого предмета из дошедших до нас хроник Листара — ткацкий станок, с помощью которого стихийная волшебница Майера меняла землю. Ей достаточно было выткать карту нужной местности, отобразив все желаемые изменения — и на равнине могли подняться горы, каменная дорога могла протянуться сквозь бескрайние просторы. Веретено ее сестры-целительницы Аисы, на котором та, повторяя имя врага, крутила нить, а затем перерезала, и враг погибал. Маска с зелеными перьями мага Оата помогала ему превращаться во всевозможных существ. Из золотого лука чародей Света Лон пробивал каменные стены толщиной в 10 метров Броня взрослого дракона не могла противостоять его стрелам из солнечного света. Трезубец Аридона позволял орудовать таким объемом воды, который не всякий водяной дракон правящего рода смог бы удержать. А копье мага Ветра Ваола подчиняло ему погоду и молнии. Живое зеркало Атеры позволяло ей отражать любую атаку. У менталиста Мадека была «Живая книга», Если он писал в ней имя существа и то, что оно должно делать, это вынуждено было повторять написанное. Удивительная веточка мага-целителя Эсира позволяла ему регенерировать. Когда ему отрезали голову, он смог отрастить новое тело. Один из немногих великих волшебников того времени, кто просто умер от старости. Когда маги Листара, ослепленные обещанием бесны, исчерпали казну и все запасы королевства покупкой кристаллов магии, так необходимых порождениям и тем, кто с ними сливался, они стали продавать секрет призывного оружия соседям, что привело к завоеванию Листара Дрентом. Братство оружейников распалось, и техника создания призывного оружия распространилась по человеческим королевствам. Явившиеся в Эоран эльфы и орки – тоже смогли получить призывное оружие. Тогда драконы и вампиры всерьез заинтересовались этим колдовством и научились призыву. Бесконтрольное применение таких мощных инструментов приводило к многочисленным жертвам как среди окружающих, так и среди призывающих. Не всякий мог удержать призванное существо, и это кончалось не только травмами, но и смертью. Со временем были выработаны стандарты, позволяющие с высокой долей вероятности определить, способен ли одаренный призвать, удержать и продолжительное время использовать оружие. Широко распространившаяся техника призыва оружия, все более ограничиваемая на уровне законов, стала использоваться реже, информация о призыве изымалась, несанкционированное создание призывных предметов каралось, А со времен Империи призыв оружия разрешен только в стенах Академии драконов. Призыв — для боевых магов это всегда призыв оружия, помогает одаренному создать собственный живой инструмент. В подавляющем большинстве случаев предмет получается один, и следующий можно попытаться призвать только после разрушения этого. Но некоторым... Сейчас такого почти не случается из-за стандартизации процедуры инициации, которая задает определенные характеристики источника магии. Удается призвать сразу два духа, удержать их и закрепить в материал. Именно ради этих редких случаев при входе в зал инициации традиционно выдают два бруска физической основы будущего предмета. На призыве и придании духу формы работа не заканчивается, Для освоения живого оружия требуется время и взаимное доверие, подстройка друг под друга. Но результат того стоит. Можно значительно увеличить чистоту и мощность заклинаний. Я так углубляюсь в книги и написание выдержки из истории призывного оружия, что чуть не пропускаю время появления Санаду. Мы сталкиваемся возле библиотеки и сразу ясно — он не в настроении. Что-нибудь случилось? Уточняю я. Не каждый день встретишь юную вампирессу, шагающую за ручку с полуэльфом. Радует, конечно, что он полэльфа, а не целый. Такого моя тонкая душевная организация могла не выдержать. Почему вы так не любите эльфов? Только потому, что они когда-то подвинули вампиров с вашей исконной территории? Чем не повод для недовольства? Это было тысячи лет назад. Мы злопамятные. Санаду обнажает клыки в хищной улыбке. «А теперь давай заниматься. Мне срочно надо почистить разум после лицезрения невероятного». Все так плохо?» «Я первая проскальзываю в библиотеку. Неужели у них совсем нет шансов?» «Шанс неплохой развлечься во время учебы, набраться любовного опыта. Ох, не заставляй меня перечислять всю эту романтическую ерунду». Судя по тому, что сохранил в памяти стол Санаду, сам он не чужд отношениям и чувственным порывом, Но это его дело, конечно. Насколько знаю, он, в принципе, всегда ворчит на что-то, хоть отдаленно похожее на романтику. Но, оказавшись в кресле, не удерживаюсь от вопроса. А эльфа можно обратить в вампира? Брови Санаду ползут вверх. Можно, конечно. Просто за всю историю наших отношений ни один эльф Добровольно не вампиризировался. Хотя, конечно, у эльфов больше шанс дождаться своей очереди. Почему сейчас не обращают новых вампиров? Молчание повисает в библиотеке. Скажем так, мы ждем развития событий. Санаду грозит мне пальцем. И большего сказать не могу. Он сцепляет руки. Приступай к тренировкам, или я уйду. Конечно, я приступаю. А после ухода Санаду, уставшая, наконец, добираюсь до подарков, сложенных в гостиной рядом со спальней, где в кровати спит кукла в виде меня. Точнее сказать, заполнивших гостиную рядом со спальней. Тридцать коробок с золотыми кубками и тарелками, браслетами из золота, платины и драгоценных камней, с ожерельями, серьгами и диадемами, сверкающими так, что слепит глаза — Все это сопровождается открытками разных семейств, фламиров в том числе, приподнёсших тяжелое ожерелье с крупными изумрудами, не подходящими ни к родовым цветам арендара, ни к моей внешности, с поздравлениями и пожеланиями крепких сыновей и долголетия. Эти фразы неожиданно обжигают. «Я же всегда хотела девочку, а девочки могут быть только у Деней. Сыновей я буду любить, но девочка...» Отбросив эти мысли как бесполезные, присматриваюсь к подаркам. На посуде золотом другого оттенка инкрустирован растительный орнамент, даже не представляя инструмент, которым можно создать подобную красоту. Возможно, тут постарался маг. Серьги все как одни тяжелые, с камнями и жемчужинами от размера горошины до голубиного яйца. Их можно будет надеть не раньше изменения тела кровью арендара, иначе мочки оборвутся. Диадема тоже увесистая, и только одна от рода Киарстен, изящная, будто сплетенная из солнечного света с изумительными желтыми камнями, ограненными так искусно, что они рассыпают вокруг искры золотистого цвета. Надев ее, наслаждаясь цветными бликами, оглядываю ожерелья и браслеты слишком тяжело, вычурно и дорого. И если так будет продолжаться, Арендар ведь предупредил, что это первые дары. Мне надо заводить собственную сокровищницу.